Ревизор. Комедия в 50-х. 1835 год. Поставлена в 1836 году. Второе исправленное издание 1841 год. Городничий. Сквозник-дмухановский, Адам Антон Антонович. Второй после Хлестакова по значимости персонаж комедии. Голова уездного города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 Неотлимую страсть к прибирательству, злобного желания пизснять в нём нет, есть только желание перебирать всё, что не видит глаза. Согласно гоглевским замечаниям для господ актёров, городничий, уже постаревший на службе, очень не глупый по своему человек. Хоть и взяточник, однако ведёт себя очень солидно, довольно сурьёзен. Иво каждое слово значительно. Черты лица его грубые и жесткие, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстро, как у человека с грубыми склонностями души. Волоса на нем стриженные с проседью. Городничий, в отличие даже от Хлистакова, участвует в действии от первой сена до последней. Вначале он зачитывает письмо от приятеля Городича. Андрея Ивановича Чмыхова с пренеприятнейшим известием к нам едет в ревизор. В конце участвует в оглашении разблочительного письма Хлистакова, которого неожиданно обманувшись счел ревизором. После появления жандарма с вестью о приезде настоящего чиновника из Петербурга весь со всеми замирает в немой сцене. Именно обмолвка городничего в действии первом явлении первым, если и только что не приехал, не живет где-нибудь инкогнито, дает завязку комедийному сюжету. Чиновники обсуждают в своем кругу полученные известия. При этом двое, судья Мосфедорович Ляпкин-Тяпкин и патчмейстер Иван Кузьмич Ширпекин, не сговариваясь, объясняют приезд чиновника политическими причинами к готовке России к войне. Городничий отдает традиционно водовильное распоряжение по обустройству города, выгнать лишних больных из больницы, где пациенты выздоравливают словно мухи, сделать над кроватями оставшихся надписей по латыни, навести порядок в училищах, перелёстрировать письма. Тем временем помещики Бобчинский и Добчинский ищут исполнителя роли инкогнито и находят его в лице 23-летнего титулярного советника Халистакова, следующего с подорожной в Саратов, но застрявшего в местном трактире. нечем оплатить долг за постой и еду. Невольно завязав сюжет городничий сам продолжает его раскручивать. Евивший с Хлестакову, действие второе, явление восьмое, он не верит правдивым словам насмерть перепуганного шелкопёра, уверенного, что его хотят доставить в тюрьму за неуплату, и толкует их как хитроумную уловётку инкогнито. Какие поле отливает И наоборот, когда у Хлистакова уже в доме Городничева после бутылки толстобрюшки с губернтской матерой развязывается язык, и он довирается того, что производит себя фельдмаршал, Городничий ему почти верит, что хоть одна половина из того, что он говорил, правда, подгулявший человек все несет наружу действия третьего явления седьмого. Создав Хлистакова, которая в конце концов сватается к его дочери Марии Антоновне,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 Славно быть генералом. Анна Андреевна, вот муж мой, он там получит генеральский чин. Артём Филиппч Земляника, попечитель богоугодных заведений. Тогда Антон Танч и нас не позабуть, родничи. Я готов с своей стороны, готов стараться. Неожиданное явление восьмое, появление почмейстера, вскрывшего письмо Хлестакова, к душе трепичкину. и обнаружившему во-первых, что он совсем не ревизор, а во-вторых, что у ничежительной характеристики даны всем чиновникам, в том числе сквозник Мухановскому, родничий клуб, как сивый мерин, не просто отрезвляет городского голову, не просто оскорбляет до глубины души. Он действительно убит, убит совсем убит, зарезан. Родничий как бы сброшен с вершины социальной лестницы, на которую уже мысльно забрался Да у него постепенно доходит, что он по собственной глупости со сольку, тряпку принял за важного человека. Городничий обманул на своём веку трёх губернаторов. Что губернаторов, нечего и говорить про губернаторов. Сравни пассаж Пьяного Хлестакова: "Меня завтра же произведут сейчас же фельдмаршалом". Он готов вести торг самим проведением, вещает, что если всё сойдёт с рук, поставить одну трёхпудовую свечу, для чего на каждую бестию купца собирается наложить доставку трёх пудов воску. Этот чиновник перетрил сам себя. Пережив невероятное унизительное потрясение, родничий впервые в жизни на мгновение прозревает, хотя сам полагает, что ослеп. Ничего не вижу. Вижу какие-то синые рылы вместо лиц, а больше ничего. Таков город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 Не случайно в позднейшем предведомлении для тех, которые пожелали бы сыграть как следоват ревизора, Гоголь определяет положение Городничего после объявления оъ приезде настоящаго ревизора. Внимая сцена, Городничий посредини видестъ столпа с распростёртыми руками и закинуты назад головою, как истинно трагически. Хlestakov Ivan Aleksanch по оценке самого Гоголя, центральный персонаж комедии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 Исполняющую ту роль покажет честь, сердечья и простоты, тем более он выиграет, а дед по моде. Хлестаков выходит на сцену во втором действии. Он направляется из Петербурга, где, подобно Акаке Акакичу Башмачкину, по Вишенель, служит переписчиком бумаг, в Саратовскую губернию, в деревню отца, недовольного карьерными успехами сына. Саратов в начале XIX века беспросвятная глушь, Сравни слова Фамусова в горе от ума. В деревню, в глушь, в Саратов. По дороге в Пензе Хлистаков проигрался. Теперь он не имеет денег, ни на дальнейший путь, ни на оплату гостиничного счета. Даже голодает. Прибытие губернатора Сквозник-Дмухановского, явление восьмое, поначалу связывается с арестом за неуплату долга. Затем, успев занять деньги у Сквозника-Дмухановского, прибравшись к нему на квартиру, Действие третье, явление пятое, объясняет гостеприимство и услуженность чиновников сентиментально, их человечностью и обычаем привечать приезжих, показывать им богоугодные заведения, поить их из бутылки толстобрюшки. За этим действие четвертое следует череда просительных визитов чиновничества и купечества. У первого из визитеров, судья Мосса Федоровича Ляпкина-Тяпкина, Хлистоков, Клистоков, Робко просит занять триста рублей. У почмейстера Ивана Кузьмича, Шпекина, смотритель-то училищ Луки Лукича Хлопова, ту же сумму просит, уж не стесняйся. У попечителя богоугодных заведений Артемия Филиппча Земляники вытягивает четыреста рублей. Войдя во вкус с Бобчинского и Добчинского, не служащих и не имеющих никаких причин давать взятки, пытается требовать уже тысячу. И лишь...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 мужа, который забрали в солдаты, и выишенную у унтер-офицерскую вдову. Христаков устаёт от миссии защитника угнетённых и оскорблённых, как бы войдя в роль взятка брателя, то есть хпор, он щитно полагал, что берёт взаймы, или отгнать в зашей жалобщиков из бедного сословия. Христаков легко описывает чужий достаток и извечные характеристики, какие он даёт чиновнику язного города в письме к Лепичкину.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 Что делает ноги, он не спешит. Это логика продувшегося картёжника. Сам Хлистаков не собирался использовать в игре краплёные карты. Если понтёр в лице Городничева подсунул их, то это его горе. В финале действия четвёртого Хлистаков, вместо того, чтобы поспешить с отъездом, затевает двойной роман с женой и дочерью Городничева. В конце концов сватается к последней и пробуждает в схвозник в Мухаровском и тщетные надежды на генеральский чин. Если бы не слуга Осип, по-народному сметливый, то Хлистаков не успел покинуть пределы гостеприимного города. За несколько минут до того, как Шпекин явится с саморазвлачительным письмом к Трепичкину, жандарм объявит о том, что приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует городничего сей же час к себе. Ревизор в одно и то же время комедия и лиц, и положений. Комедийный положений возникает в результате общего самообмана лиц. Никакого героя-интриста, который хитроумно обжульвывает всех, тут нет. Неповторимость сценического амплуа хлист такого в том, и стоит, что стейджтон щелкапёр, в ральпо вдохновению, а не обманщик по умыслу. Гоголь назвал хлист такого лицом фантасмагорическим. Но это фантасмагория, лишенная инфернально-демонического начала. При этом Немнологические обмолвки персонажа бесчисленны. Действие второе, явление первое. Осип говорит о Христакове. Профентил дорогу ее денежки голубчик. Теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. Действие второе, явление пятое. Сам Христаков сожалеет, что нет у него кареты, а не то хорошо бы, черт побери, подкатить эдаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику. Действие пятое, явление первое. Городничий обращается к дочери: "Просты из какой-нибудь городнички и вдруг ты фо канальство с каким дьяволом породнилась?" Однако все эти обмовки лишь подчёркивают контраст между литературно-театральным типом, с которым Хлестакова связала из ситуации, не им подстроенный и реальным статусом героини комедии. Контраст между действительным ничтожеством Хлестакова и высокой социальной легендой о нём который создаёт чиновники и жители уездного города, питает комическую атмосферу пьесы. Этот же контраст формирует и её скрыто трагический подтекст. Тот светлый смех сквозь невидимые и неведомые миру слёзы, которые Гоголь считал единственно положительным лицом комедии. Смешно, когда Добчинский рассказывает жене и дочери Городничева о том, каков Христаков всклицает «Не генерал!» а не уступит генералу. Глаза такие быстрые, как зверьки, так в смущение даже приводит. Действие третье, явление второе. Смешно, когда Осип на вопрос прислуги Городничего, генерал ли его барин, отвечает, генерал, да только с другой стороны. Еще смешнее, когда осмотритель Лука-Лукеч-Хлопов, явившийся Листакову на аудиенцию, обращается к нему, мешая всеченные звания, светские духовные, а Робелл, Ваше благопрЯс сияют, действие четвёртое, явление пятое. А купцы, явление десятое, подают прошение, адресованное его высокоблагородному светлейшему господину финансовому. Смешно, когда Хлистаков в явление пятом, действии третьем, после бутылки толстобрюшки с губернской модерой от реплики к реплике поднимает себя всё выше и выше по иерархической лестнице, или случайно изредка доверяется до правды. «Как сбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, скажешь так кухарке, «На, маврушка, шинель!» «А, что ж я, вру, я и позабыл, что живу в беле этаже!» Начав с того, что его хотели сделать коллежским ассессором, продолжив тем, что один раз солдаты приняли его за главнокомандующего, Христоков кончает тем, что описывает явление курьеров, курьеров, тридцать пять тысяч одних курьеров, Спойболь вступить в управление департаментов, он ска iceт: "Я везде, везде меня завтра же произведут сейчас в сейчас фельдмарш". То есть его звериная мысль описывает уже траекторию, что будет намечено бормотанию Луки Логича и венчает таким же помрачительным чинопроизводством, к комому прибегнут не грамонды и купцы-жалобщики. Но то, что кажется смешным, в то же самое время беспредельно трагично. Христоков, в отличие от чиновников, которые уверены, что надувают ревизора, пускают ему пыль в глаза, врет и хвастает бескорыстно, не преследуя никакой цели, попросту не помня, что он говорил вчера, час или минуту назад. В каждом новом придуманном сюжете Хрисликов как бы рождается заново, поэтому он все время рискует завраться. Однако его вранье и хвастовство не походят на пустую болтовню фанфарона Репетилова из горя от ума. Или беспечно возбуждённую ложь настёла из мёртвых душ и фантазии какого-нибудь выдовина-шелуна. Из такого сделался, чем-то вроде Альнаскарова, чем-то вроде целой ширенги выдовинных шелунов, сокрушался Гоголь в отрывке из письма, писанного автором вскоре после первого представления Ревизора к одному литератору. В том, как пьяных хлистаков выдумывает свою идеальную биографию, Есть прямая и жёсткая при всей её бессознательности логика. Все социальные маски, которые примеряют на себя напившийся, то есть освободившийся от самоконтроля хлистаков, предельно экзотичны, максимально удалены от реальности жизни. Вот он. Он и фельдмаршалов имеет и с Пушкиным на Дружской наге. Он автором множества сочинений разных эпох и стилей, дженинь бы фигаро, оцирта по маше, оперы Роберт Дьявол, Марбер, фрегат Надежда безтужного Марлинского, другого не Загоскинского, Юрий Милославского, его псевдоним барон Бромбеус, ун издатель Московского телеграфа Полевого, во время объяснения с дочерью граднчего Марии Антонной, Кристаков уверяет её, как романтический герой-любовник: "Я могу от любви слехнуть с ума". Вспомним С одной стороны, реплику влюбленного Чацкого, горе от ума. А о сумасшествии могу я остеречься? С другой, помешательство влюбленного поприщина в записках сумасшедшего? В том фантасмагорическом мире, который создал в лживом воображении Хлистакова, раз навсегда преодолена жесткая бюрократическая регулярность петербургской, шире российской жизни. Ничтожный чиновник производится в фельдмаршалах. Безличный переписчик становится известным писателем. Христоков, как мелкий бес, выпрыгивает из своего социального ряда и несется вверх по общественной лестнице. Если бы не цензурные ограничители, он на фельдмаршалстве ни за что бы не остановился, непременно позигнув на вакансию государя, как делает другой гоглевский чиновник Поприщин. Поприщин освобождает от социальной скованности и сумасшестий.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 А там уж чиновник для письма этой крысы пером только тр-тр пошёл писать. Между тем, предалить свой сословно-бюрократический статус, возвысься над мелкой судьбой, хотят многие герои ревизор. Городничий счастливый предложением, которое делает его дочери, значитное лицо. Тут же возносит в своих мыслях до генеральского чина, порой ино повторяя звериной интонацией листочка Этот, повысив себя в звание, готов презирать нынешнего своего собрата-переписчика, чиновника для бумаг. Тот, вообразив себя генералом, тут же начинает презирать Городничего. Кавалерию повесит тебе через плечо. Поедешь куда-нибудь фельдъегеря и адъютанты, поскачет везде вперед лошадей. Победали себе у губернатора, а там «Стой, Городничий!» «Хе-хе-хе!» заливается и помирает со смехом. Вот что канальство заманчиво. Действие пятое, явление первое. Но высшее генеральство городничье не заносится. Бобчинский, у которого Холестакова одна единственная нижайшая просьба, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам, разным сенаторам, адмиралам, если это к государю придется, скажите государю, что вот, мол, ваше императорское величество в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. тоже по существу хочет возвысить себя до высших чиновников империи в плейдога государь. А поскольку он не имеет духу и беззаботности Хлестакова, поскольку он робко умоляет перенести чиие сословные преграды, хотя бы своё имя и осветить его ничтожное изъучение божественным слухом, государь. Хлестаков, во многом благодаря своей беззаботности, куда более смел, куда более масштабен, чем все остальные герои комедии. Его удел, если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 а предметом пьесы счел сатирическое развлечение и чиновничество, позже признал аргументы Гоголя. Но в зрительско-читательском восприятии сквозник Дмухановский прочно занял первонастующее положение. Позже, в драматической развязке ревизора 1846 год, отвергнутой большинством читателей, включая актера Щепкина, выведенного в ревизоре в качестве мудрого толкователя смысла комедии,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 перед которой каждый может оправдаться ему противостоит ревизор истины наша проснувшаяся совесть ждущая каждого человека в двери гроба